Под впечатлением от генетического прогноза отправляюсь к Арсанай, предварительно кинув ей сообщение. Алекс, судя по всему, все-таки будет гигантом. А вот глаза у него останутся голубыми. Мне, честно говоря, в это не очень верилось, потому что очевидно ведь, что чернокарии доминируют, а голубые могут получиться только если бы у Азамата в Рецессиве тоже были голубые. Но откуда им там взяться у чистокровного муданшца, если тут даже у богов и демонов один единственный цвет глаз? Однако похоже на то, что у Алика в этом доминантном аллеле какой-то сбой, поэтому вместо него проявляется рецессивный. Не иначе Ирлик постарался, уж очень это подозрительно. Сам Алик на прямой вопрос хитро улыбается и кокетливо сует в рот кулак. Хатон Хон, мне вас провожать? Кликает меня охранник уже на выходе. Упс, а я про него и забыл совсем. Э, да, пожалуйста, киваю. Он странно на меня смотрит, видно догадывается. Может поболтать с алтангерелом. Вдруг есть какая-нибудь охранная магия. Или что он там практикует, чтобы обойтись без а? Может духа какого-нибудь можно ко мне приставить. Сверхъестественные существа мне не так напрягают, как люди. Из окон кухни и сорнай пахнет чем-то необычным, вроде как выпечкой, которую муданжцы не делают. Правда, чат в этой кухне царит вполне муданжский, не видно ничего. Мне открывает степенного вида дядька с чистым столичным выговором и, указав охраннику на подсобку, провожает меня наверх, в кабинет госпожи. Слово «кабинет» он произносит с особой важностью, И мне кажется, некоторой иронии. Ну какой у муданской женщины может быть кабинет? Зачем? Однако это и правда настоящий кабинет. Посредине стоит большой стол, украшенный по бокам невероятно тонкой и искусной деревянной мозаикой маркетри. На наклонной крышке стола мозаики нет, потому что там экран. Я, кажется, даже знаю того единственного мастера, который может сделать такое сочетание искусства и технологии. У его жены проблемы с перееданием. И знаю примерно, сколько это чудо может стоить. Похоже, Экдал все-таки разорился на подарок беременной супруге. Но на этом красота не заканчивается. Сбоку от стола на расписной треноге отдыхает огромная, почти метр высотой электронная книга в узорчатом кожаном переплете. Такую штуку, хоть и раза в два поменьше, я видела у бабушки. Ей на юбилей институт подарил. Это собрание ключевых литературных произведений земной культуры. Стены в кабинете вместо гобеленов покрыты плотной мозаикой из репродукции картин и фотографий статуй и зданий, тоже земных. От двери влево начинается античность, вправо – восточные цивилизации – а за спиной у Эссар они сходятся в современности. Даже потолок задействован. На нем приклеена карта земли. Сама хозяйка сидит в исполинском вертящемся кресле, обитом синим бархатом. По-моему, она немного похудела, несмотря на беременность. «Вот это да!» – выдыхаю я, осматриваясь. «Да у вас тут прямо музей земли!» Даже Алик перестает теребить пестрые бусы, которые я специально для него надеваю на прогулку, и крутит головой по сторонам, удивленно тараща свои генетически невозможные глаза. «Ой, Лиза, вам нравится?» – польщенно улыбается Сарнай, вскакивая с кресла. «Садитесь, садитесь, тяжело ведь с ребенком!» «Да вы фанат!» – качаю головой, погружаясь в кресло. «Кажется, оно ортопедическое». «Ну, не совсем фанат, но мне очень интересно», – смущается она. «У вас такая долгая история, и страны все разные, и чем больше я узнаю, тем интереснее становится». «Я рада, что вы нашли свое призвание», – смехаюсь. «Но у вас теперь все так серьезно, что я даже сомневаюсь, стоит ли вам предлагать этот проект». «Конечно, предлагайте. Что вы, Лиза, я всегда с радостью». Без вас я бы никогда не догадалась, что на свете столько интересного. И потом, одно дело узнавать что-то для себя, и совсем другое делиться с другими. У вас перевод какой-то? Я тут недавно прикупила несколько медицинских словарей. Она принимается сворачивать окна на экране стола, чтобы докопаться до нужного. Там слоев 10, по-моему, у этой штуковины, и мощность соответствует дизайну. Чувствую, Игдал сидит на гречке. У меня перевод, говорю, но не совсем по медицине. Там несколько фильмов о том, как правильно заниматься сексом. Ух ты, это ж, наверное, будет очень сложно перевести, всклицает Исарнай с горящими глазами. Там ведь, наверное, будет много всяких вещей, которые для землян само собой, а для нас очень стыдно. Ой, вы знаете, я тут недавно записалась на онлайн-курсы по развитию литературного стиля. Вот и посмотрим, чему я там научилась. Давайте скорее. Она спешно разгребает угол стола от приложений, чтобы туда вписалась моя флешка. Стоит пластинки с информацией коснуться экрана, как тут же возникает окно с каталогом содержимого. По-моему, Игдалу и на гречку уже не хватает. Какое у вас удобное устройство, замечаю. Муж подарил? Нет, это я сама себя порадовала. Гордо улыбается Сарнай, поглаживая стол по ручкам ящиков. Да что вы говорите? серьезно удивляюсь я. Это ж, наверное, ужасно много стоит. Буданцы любят похвастаться ценой своих покупок. По крайней мере, мужчины. Ну и женщины с богатыми мужьями тоже. И Сарнай же немного смущается. Да, Игдал даже попросил меня всем говорить, что это он купил, а то неприлично. Но вам-то я врать не буду. У меня просто поднакопились кое-какие деньги. Да еще ненужные украшения продала. А тут недавно один местный купец предложил подработать. Он хотел на Гарнете торговать с другими планетами, а сам на всеобщем плохо говорит. Вот и попросил перевести ему каталоги, буклеты там всякие. Кому с таким делом идти, как не к гарнетке. общем, свободно владеете вы, император, до да старейшина Онгуц. ну, может, еще пара книжников и пяток наемников, но, чтобы они понимали, в шубах. А я ему все написала красиво, как в гарнетской рекламе, да еще посоветовала как оформить. Потом он меня рекомендовал своему другу ювелиру. Сейчас ведь все начинают с другими планетами торговать. Император со старейшинами специально для этого условия создают. Так что вот и вышло, что я себе заработала на подарок, да еще на курсы хватило. Ну, муж-то не обижается, спрашиваю, вспоминая, как паниковала за мат. по первости, если я что-то покупала на свои деньги. Он решил, что то у меня от беременности. Голова повернулась, хихикает Иссарнай. Ну ладно, давайте уже посмотрим, что там в фильмах. Мне ж так интересно. Самое удивительное, что содержательная часть фильмов не производит на Иссарнай никакого впечатления. Она даже не краснеет. Зато сразу китайцы рыться в словарях, в поисках определения слов «чувственность» и «эротично» а потом, сияя очами и прикусив губу, накидывать по 10 вариантов, как это можно выразить на муданшском Я вполне уверена, что половину из этих вариантов она никогда бы не произнесла вслух. А экран-то стерпит, что ему. Алик тем временем обнаруживает, что если пощупать край стола, на нем происходят всякие изменения. выжигают яркие панельки, Открываются красиво оформленные окна словарей. Приходится быстренько найти ему в сети детскую игрушку для развития движения рук. Но все равно ведь чужие файлы гораздо интереснее. Поняв, что и уже углубилась в работу, я осторожно ее отвлекаю. Ну, я так понимаю, за проект вы беретесь. Вы тогда прикиньте, сколько бы вы хотели за него получить. Все-таки большая сложная работа и довольно важная. Э, «Да, конечно». Эссарнай оборачивается и кивает, хотя по глазам видно, что мыслями она где-то в поисковике. «Вот и отлично. В таком случае я пойду, наверное», говорю, вставая и отцепляя Аликовы хватучие ручонки от ручки ящика. «Ой, а вы спешите? Пообедать не останетесь?» Эссарнай, наконец, возвращается в реальность и фокусируется взгляд на мне. «Не знаю». Могу и остаться, наверное, теряюсь я. Ой, останьтесь обязательно, я же вам не сказала. У меня новый повар, как раз подарок от мужа. Испожанец. Я на секунду задумываюсь, с каких пор Эгдал стал рабовладельцем. И неужели джингуши докатились до того, чтобы торговать людьми с подвластных планет? Пойдемте, пойдемте, призывает Ассарнай, распахивая дверь в коридор. Представляете, Игдал для меня специально нашел госпожанского повара, который согласился полететь на муданг. Он, правда, совсем не говорит по-муданжски и почти не говорит на всеобщем, но мне хватает того, что он понимает слова пицца, ризотто и буррито, и он абсолютно прекрасно их готовит. К концу ее стремительной тирады мы оказываемся в столовой, отделенная от кухни гобеленовой занавеской с изображением запеченной индейки и бутылки вина. Сесар зовёт эссарнай сквозь занавеску. Обед готов? Абэд! Откликается оттуда звонкий тенор. Момент! И правда, через секунду из жара кухни является Сесар. Он лет сорока, немного ниже меня ростом, Кругленький, абсолютно лысый, с пышными блестящими усами, из-под которых сияют снежно-белые искусственные зубы. Игдал и впрямь расстарался. Приведи меня с Аликом Сесар выдает триль, из которой я разбираю только Синьора Бланка и Нио Энканта, и еще несколько восторженных эпитетов. Этот журчащий поток речи сопровождает внушительных размеров поднос с дымящейся ярко-красной пиццей. У меня от одного вида глаза слезиться начинают. Впрочем, когда мы усаживаемся за стол и получаем по солидному ламтю сифу кулинарного произведения, обнаруживается, что оно совсем не острое и действительно очень вкусное. Пожалуй, получше, чем я обычно делаю. И уж точно лучше того, что получается у дворцовых поваров. «Я вижу, вы нашли свое счастье!» Усмехаюсь я, остужая кусочек теста с сыром для Алика, которому совершенно необходимо лично удостовериться в съедобности всего, что попадает мне в рот. О да, Сесар просто бог кухни, и к тому же он такой душка, Говорить совсем не умеет, но дочери мясника уже передрались за него с дочерьми зеленщика. Представляете? Иссарнай рассказывает обо всех этих персонажах с умилением, как о хомячках. Кастовое общество. Да-да. Уходя от Иссарнай, я все же вспоминаю забрать охранника. Может быть, я рано поставил на себе крест, и на самом деле привыкнуть к сопровождению не так трудно. Надеюсь, надеюсь. Дома у меня все по-прежнему. Кир стабильно сидит и читает. А замат купил ему бук и поставил детские программы для обучения алфавиту. Так что теперь Кир, если не может разобрать какое-то слово, набирает его на клавиатуре, что ему пока существенно проще, чем писать от руки, и слушает произношение. Там же в буке есть и прописи с телусом по сенсорному планшету за абсолютного идеала под контролем компьютера. Если Азамат учился по таким же, неудивительно, что у него каллиграфический почерк. Азамат встает в безумную рань, чтобы освободить вечер, и после обеда приходит заниматься с сыном. Кир учится читать слух с выражением. Это компьютер проконтролировать не может. Судя по тому, что мне слышно из-за двери, учится Кир хорошо, И то сказать, если весь день сидеть над книжками, хочешь не хочешь, а научишься. Он теперь даже ест меньше, чтобы побыстрее вернуться к прерванному занятию. Правда, не могу сказать, чтобы его словарный запас увеличивался или хотя бы изменялся. Как раньше отвечал односложно, так и теперь. Азамат иногда заставляет его пересказывать прочитанное. Но ребенок давится, заикается и сводит сотни страниц к двум предложениям. Собрание книг в гостиной начинает показывать дно. И это при том, что, собственно, литературу Кир читает только днем. А вечером они с Азаматом разбирают более трудную – публицистику. «Ты не думаешь, что вам надо как-то разнообразить занятия? Осторожно интересуюсь у Азамата». В редкий момент, когда он есть в поле зрения, а Кира нет. Он у тебя с утра до ночи учится без передыху, не говоря уже о том, что Алик забыл, как ты выглядишь. Тот он так крепко спит по ночам, — хмыкает Азамат. Видать, я в кошмарах не снюсь. Ничего, Лиза, Киру совсем немного осталось. Я считаю, раз он так рвется к знаниям, надо этим пользоваться. Ему ведь очень много надо наверстать. Она гуляться успеет. Я пожимаю плечами, но на следующий день выгоняю Кира вместе с книжками и буком в беседку в саду, подальше от посторонних глаз и ушей. Тербиш ставит у беседки раскладную манеж. Я запускаю туда Алика. Сама сажусь рядом с ним играть. На улице прохладно, но умеренно. Тепло одетый ребенок чувствует себя вполне комфортно. Да и я не мерзну. Кир поначалу маньячно читает и стучит по клавишам, но потом потихоньку начинает отвлекаться. То Алекс запищит, то птичка на перила сядет поинтересоваться, нет ли вкусненького, то желтый лист на голову упадет. Пару раз краем глаза замечаю, что ребенок бросает свое занятие и с интересом оглядывается вокруг, а то и вовсе запрокидывает голову и смотрит в небо. Но едва он заподозревает, что я на него смотрю, как тут же возвращается к учебе. Через перила в беседку свешиваются нижние ветви нугового дерева с грузями недозрелых ягод. Дозревают они с первым снегом и всю зиму кормят птиц и древесных грузунов. Ягоды эти тогда становятся липкими, как нуга. Той весной мы с изоматом их ели, а сейчас они еще сочные. Немного похоже на Октиндию, только с косточками. В общем, я их потихоньку объедаю светки. Кир украдкой наблюдает за мной, а когда я отвлекаюсь на Алика, тоже срывает ягодку и, пригнувшись за экран бука, пробует. Через несколько минут я отхожу подобрать игрушку, которую Алекс швырнул через бортик. А когда возвращаюсь, Кир прячет за стопку книг несколько гроздей. Дальше он потихоньку от них отщипывает по ягодке. «Ты еще не проголодался?» – спрашиваю. Он вздрагивает и мотает головой. «Мы продолжаем заниматься своими делами до обеда. Потом втягиваемся в дом. Азамат приходит с работы вымотанной, но полной энтузиазма. «Милый, ты не устал?» – спрашиваю заботливо. «Что-то выглядишь неважно». «Ну так я уже двенадцать часов на ногах» отвечает он. «Ничего, переживу. Кир, как твои успехи?» Кир как раз собирался сунуть ложку в рот, но быстро кладет ее обратно в тарелку. «Я все прочитал и переписал десять страниц, как вы велели». Вздыхаю. «Это не ребенок, а солдат какой-то. И ведь не скажешь, что Азамат особо грозен или требователен. Не орет, не наказывает. Кстати, вначале, кажется, Кир был с ним на «ты». Видимо, титул с тыканием не сочетается. Вечером, когда Азамат отпускает Кирову душу на покаяние и приходит ко мне под бок, я снова делаю попытку воззвать к разуму. Азаматик, мне кажется, все-таки противоестественно для мальчика так усердствовать. Я боюсь, как бы он не заболел. Да и ты сам при таком графике долго не выдержишь. Азамат обнимает меня и целует, сонно бормоча. «Ничего, вот поедем на инспекционный выезд, тогда и отдохнем. Оба». На этом он благополучно засыпает. «Ох-охо, что-то многовато у нас планов на этот выезд. Успеть бы все и не умереть. Как бы и правда колтошить идти не пришлось. Хотя я сомневаюсь, что в случае чего у него получится достучаться до Замата, если уж у меня не выходит».